Глава 3. Океан. Рождённая в СССР, будь она русской, узбечкой или украинкой, не боится кровосмешения и перемещения. Нет на свете других женщин, которых бы так же мало смущали расстояние и различия. Если ты росла в колыбели мировой революции, твоё место на баррикадах. Больше ни одна женщина не отдаёт всю себя без остатка борьбе. Вы думаете, мы боремся за любовь? Нет, мы боремся за справедливость, согласно которой каждую женщину на территории бывшего Советского Союза обязаны любить во всём мире. Пока только некоторым из нас удаётся реализовывать свой план. Например, женщине-космонавту Валентине Терешковой Но, говорят, и она, как только открыли границы, создала своё брачное агентство, чтобы уполномочить какого-нибудь важного господина признать полную и безоговорочную капитуляцию перед красотой и мощью русской женщины. Мы обращаем внимание на мужчин только когда они не замечают нас. Не может быть, чтобы он меня не любил, или он дурак или слепой. Вот логика россиянки, которой я советую вам придерживаться. Слепые и дураки нам даром не нужны. Печальная правда состоит в том, что статистически женщин в России намного больше, чем мужчин. К тому же, мужчины серьёзно отстали в своих взглядах на половой вопрос и семейные отношения. Некоторые из них ещё с XIX века считают, что хорошеньких и кротких девушек в России не осталось, и заведомо ставят крест на своём счастье. Некоторые наоборот никак не могут выбрать, каждая следующая девушка им кажется лучше предыдущей. Очевидно, они живут фантазиями, как художник, который именно последнюю из всех написанных им картин считает главным своим творением. Любят они только себя, свой восторг и свою, прямо скажем, физиологию. И что остаётся? Дёжина другая эмоционально тупых и интеллектуально неразвитых типов с небольшой зарплатой, амбициями и эрекцией. Сегодня каждая россиянка стоит перед перспективой поиска возлюбленного за рубежом. Раньше с ужинного на коне не объедешь, сегодня до него и на самолете не всегда долетишь. Галя никогда не была в Штатах, но ей нравились тамошние президенты. Они все производили впечатление веселых, добрых парубков, каких и на Сорочинской ярмарке можно встретить в хорошие времена, когда еще ценились юмор и приветливость. В американской истории, если судить по портретам на купюрах, До недавнего времени тянулся долгий период правления серьёзных, умудрённых опытом и убелённых сединами мужчин. Америка набиралась мудрости, а потом вдруг один за другим, начиная с Рейгана, пошли эксцентричные политики с очевидными актёрскими данными. Из глубины галиной детской памяти всплывал образ красавца в костюме ковбоя, даже лошадь которого очаровывала своей голливудской улыбкой. смены стиля правления. Америка, обязана, как известно, чудесам стоматологии и рок-н-ролу. Здравомыслие и рассудительность сменились драйвом и яркой репризой на публике. Речи президентов напоминали скетчи самых известных комиков. Человек, готовый посмеяться над собой, внушает доверие. Сама ирония становится новой искренностью. Эстрадные способы очаровать публику были знакомы Галес с молодых ногтей. На Полтавщине было такое детское развлечение, когда все прикидываются клоунами и артистами, переодеваются и красятся, чтобы произвести впечатление, вызвать смех, одобрительные возгласы, желание обняться и что-то подарить в благодарность за доставленное удовольствие, позвать в гости, угостить вкусненьким, поцеловать. Если бы кто-то выяснил и объявил миру, что бушь младший потомок запорожских казаков, это было бы неудивительно. Не первая же Галя, украинская женщина, отправляющаяся в Америку. Известно, что ещё в XIX веке украинцы охотно переплывали океан в поисках работы. Хахол всегда ищет работу, другой радости ему и не надо. Значит, среди первых переселенцев были запорожские казаки или западноукраинские гайдамаки. И всё-таки Галя отправлялась в неизвестность, открытое плавание, где всякое могло случиться. О русских эмигрантах, ученых, актерах, писателях и их достижениях было известно многое. Об украинских – ничего. В отличие от Канады, где украинцы были на особом уважительном положении, в Америке о них никто не беспокоился. Украинцы предпочитали жить скромно, вдали от роскоши и богатства, на довольно скупой канадской земле, рассчитывая лишь на свое упрямство и трудолюбие. Как Киев соотносился с Москвой, так и Канада соотносилась с США. Примерно такая диспозиция сложилась в Галиной голове, поэтому ее интересовали районы, расположенные поближе к канадской границе, чтобы в крайнем случае можно было перебраться к своим. Идеальным городом для того, чтобы пустить корни, показался Сиэтл. Ни Нью-Йорк, ни Вашингтон, ни какой-нибудь Лос-Анджелес, куда стекаются авантюристы со всего мира, Галю не интересовали. Как провинциалка она искала среду поспокойней, место, еще не облюбованное всем миром, Там, где людей из бывшего СССР ещё не так много, как на Брайтон-Бич, где женская конкуренция послабее, там легче прорваться в лидеры. Секс в большом городе, конечно, приятная штука, но только по телевизору, а в жизни замучишься выходить каждый вечер на подиумы Центральной авеню в поисках простого женского счастья. Смущало, конечно, что Сиэтл стоял на берегу океана, потому что Галя не умела плавать. С детства боялась воды. Наверное, кто-то испугал в бессознательном возрасте. Может, на крестинах захлебнулась, когда батюшка обливал, и потом кто её только не учил плавать бесполезно. Наверное, я отношусь к разряду не водоплавающих, но бликопитающих, что-то вроде коров. Но ведь не факт, что придётся жить в сетле до конца дней. Можно и переехать. Галя хоть и ругала Полину за высокие идеалы, сама тоже была с принципами. Во-первых, как трудоголик, она поклялась себе, что не станет содержанкой ни при каких обстоятельствах. Любовь за деньги не вписывалась в её картину мира. Деньги отдельно, любовь отдельно, как котлета и мухи, они не должны совпадать. Такое ограничение добавляло азарта и оправдывало все эти приключения в её собственных глазах. Подарки не в счёт, ведь в таком случае она может подарить что-то сопоставимое, то есть вернуть, как будто взяла в долг. Не нужно смешивать бескорыстную любовь и прямое использование. Но, надо сказать, Галли никто в долг и не давал, если не считать смешной шляпы от Рабиновича. Сувенир на память. Рассказы о соболях и бриллиантах казались мифами женщине, в глаза не видевшей ничего подобного. А если бы и увидела, то не смогла бы отличить от фианита или крашеной лисы. Не обучена. В Селена праздники надевают всё пёстрое, блестящее, но чистое и не заношенное. В штатах тоже никто с оболеней не носил, все одевались чисто и просто. Видно было, что здесь много работали и много ели. Очень похоже на то, как живут на Украине. В общем, Гале в Америке нравилось всё. Конечно, звучало такое признание смешно, всё равно что сказать: "Вы знаете, видел я эту Мону Лизу. Ничего так, мне понравилось". Но с другой стороны, у каждого своя Америка, которую предстоит открыть. Счастливая страна. Её все хотят узнать, они мечтают. Россия же, казалось, несчастной женщиной, которую каждый хочет бросить и сбежать. Почему так? Счастье, даже мнимое, притягивает, а несчастье отпугивает. Галя понимала, что на историю о женщине из России без мужа, зато с ребёнком, оставленным в Москве на попечении подруги, клёнут немногие. А вот если стать в Ровенце барегенами, заявить о себе с самого начала как о личности, это должно понравиться, вызвать симпатию, восхитить. Поэтому она решила активно интересоваться местными обычаями и возможностями, быстро соображать и сразу отказываться от явно проигрышных вариантов. Вейре порту в стороне от встречающих Галя увидела своего героя, художника из Питера. Художник казался ей романтичным, полной противоположностью бывшему мужу-программисту. Хотелось как раз чего-то такого. И если не по национальности, то хотя бы по профессии, телосложению, цвету волос. Может, поле мы не там ищем? Отказываемся от своего божественного предназначения, выбираем себе подобных, да и вообще, мы ли выбираем? Или это нас выбирают? Как ты думаешь, мы имеем право на выбор? Полина пожимала плечами «Полина». Ошибаются все. Думаешь, они не проклинают тот день и час, когда нас встретили? Проклинают, мой так и кричал, почему я не ослеп в ту самую минуту, когда тебя увидел. Но сами они надеются на то, что мы с благодарностью примем их выбор. Спасибо им большое и большое до свидания. Художника Галя выбрала самостоятельно, так ей казалось. Она сама предложила не тянуть кота за хвост, а увидеться, поговорить. Всё, что от него требовалось, так это встретить её в аэропорту и забронировать гостиницу. Он предложил остановиться у него, но Галя поостереглась. Денег, конечно, было жалко, но гордость и свобода дороже. Она совсем не уверена была, что выбрала художника окончательно и надеялась, что пообтесавшийся в США русский интеллигент с уважением отнесётся к её желанию быть независимой. Одного взгляда достаточно было, чтобы понять, что он не её герой. Такой, каким были все мужики в России лет 15 назад, в старой застиранной рубашке в клетку, с длинными немытыми волосами, напряжённым взглядом неуверенного в себе самца, который давно оценивал свои шансы на удачу как нулевые, но пока ещё испытывал судьбу. Алексей, здравствуй. Здравствуй, Галина. Пойдём? На разбитом кадиллаке довёз её до недорогого отеля. Покажешь мне город вечером, я пока немного посплю. Давай. Потому как загорелись его глаза, она поняла, понравилось. А он ей нет. Определённо больной, алкоголик или шизофреник. Алексей Маркин был художником, уехавшим из России в полной уверенности, что в Штатах станет известным и богатым. В него верили жена, дети, родственники, друзья и коллеги, которые остались в Москве. Талант его был безусловным, а успех быстрым как в России, так и здесь, вдали от родины, но в райских местах. Алексей писал пейзажи, а здесь дождь размывал всё до акварельной чистоты. Влага висела в воздухе, оживляя и без того яркие цвета. На европейский вкус цвета экзотических растений Сиэтла казались слишком ненатуральными: ядовито-зелёный, сиренево-багряный, перламутровый, розовый. Комментарий психолога. В Америке вообще искусственная гамма. Одежда, фасады, посуда выкрашены в специфические цвета. Особенно удивляет разлитый всюду чернильно-фиолетовый цвет. Это ещё одна причина, по которой новичок будет чувствовать себя неуютно и жаловаться на то, что в этой стране все притворяются. но америка это страна, в которой человек всеми силами старается подчеркнуть своё отличие от животных, а не гармонию с природой. конец комментария. может потому, что природа была здесь такой доступной и впечатляющей, пейзажи расхватывали, но только до тех пор, пока в них звучали российские мотивы под левитана, а по мере того, как в картинах стали появляться японские сакуры и знакомые всем виды моря Маркина перестали покупать. Всякий может выглянуть в окно и увидеть что-то подобное, даже лучше. Удавалось что-то продать по бросовым ценам в галереях Лос-Анджелеса. Но грянул финансовый кризис, и картины вообще перестали интересовать обывателя. Жена, приехавшая за Алексеем в Америку, еще некоторое время поддерживала в нем боевой дух. А он выпивал с теми же непризнанными гениями, художниками из России, проклиная страну, которая разочаровала его и отобрала мечту об американском Монмартре. Прогулка оказалась недолгой. Алексей был уже на веселе, вёл и без того раздолбанный автомобиль неаккуратно. Галю быстро укачало, и она попросила остановиться. Минут 10 гуляла вдоль хайвея, соображая, что делать. Потом села, пристегнулась и предложила: Поедем к тебе, посмотрю, как ты живёшь, что творишь. Предупреждаю, это мастерская. Ты когда-нибудь была в мастерской художника? Когда-нибудь была. Мы гении не любим суеты, для нас любовь вдохновение. О, понесло. Для нас программистов тоже. Галя решила напомнить Алексею, что в гениях сегодня ходят не только художники, и вообще, богема сегодня иная. А какая разница между нимытым программистом и лохматым художником? Одинаково неприятно, когда опустившийся мужик воображает из себя гения и требует безоговорочного признания минут на 5, чтобы потом снова погрузиться в мутные воды своих новождений. Езжай помягче, а то меня стошнит прямо здесь. Некоторое время Алексей ехал медленнее. По дороге он произнёс роскошную фразу из подросткового репертуара: "Я как тебя увидел, сразу всё ахнуло". Галя отвернулась, чтобы скрыть досаду. В мастерской служила пристройка к небольшому дому, который принадлежал пожилой американской паре. Алексей снимал у них эту пристройку, в ней и жил, оборудовав небольшой кухонный уголок с электроплиткой и столиком из куска фанеры. Посередине стоял бильярдный стол. На стенах несколько картин с безликими натюрмортами и пейзажами, похожими на аккуратные копии других, возможно, когда-то гениальных полотен, от переписывания, потерявших свой первоначальный свет. Алексей нервно прошёл вглубь, к стеклянной стенке, открыл дверь и пригласил расположиться во внутреннем дворике. Дома он почувствовал прилив сил и уверенности. Не нужно было уже напоминать даме о том, что он художник, твою мать, а не какой-то там работяга из дока. Свидетельства артистического величия были повсюду: картины, книжный шкаф с альбомами репродукций, стаканы и баночки с кистями. На столике, на тюрмортом расположились фрукты, как будто с голландских полотен: крупный виноград, разрезанный лимон и подсохший гранат, а также немного потёртая бутылка бренди. Для Гали он откупорил вино и даже откуда-то достал сыр. В завершение композиции на стол были выставлены два разнокалиберных бокала: один круглый, большой, как аквариум для вина, другой гранёный под бренди. Становилось интересно, по крайней мере, визуально. Время шло, бутылка пустела, красноречие художника нарастало. Он был философом вдобавок ко всему. "Знаешь, что такое эмиграция?" раскачивался Маркин на стуле, подливая себе и Гале. Настроен он был решительно. Это зона А на зоне статус определяется силой, властью и сроком отсидки. И по этому кодексу ты новобранец салага. А салагу имеют все, кому не лень. Может, потом тебе повезёт больше, чем остальным. Ты замуж выскочишь, разбогатеешь, бизнес свой раскрутишь. Но сегодня ты нуждаешься в своих и будешь делать всё, что тебе свои велят. Сегодня у тебя нет ничего, чем ты могла бы удивить мир, детка. Даже если у тебя мультиоргазмия и грудь пятого размера, треть его подсказала Галя. Ага, извини, художник лукаво покосился в её сторону. Решил себя не выдавать, но всё сканировал боковым зрением. Ничего. Ты эти фантазии насчёт равенства брось. Нет никакого равенства в принципе, его и не может быть. Все люди разные. И дело не в цвете кожи, дело в разных возможностях. Тот, у кого их больше, тот и сверху. Но сверху, значит, сверху согласилась Галя. У тебя нет пока ничего, кроме твоей психофизики и молодости, но это не преимущество, это слабые места. Ты прекрасный кандидат для дедовщины. Любой молодой человек рассчитывает на то, что его выберут звездой, командиром, ахнут от того, что он оччастливил собой этот мир. А всё, чем он интересен миру это своим телом, молодостью и красотой. Попытки игнорировать этот запрос вызывают агрессию, почти зловеще предупредил Маркин. Буду иметь в виду. Ум и образование удел не молодых и не красивых, вот это и есть справедливость, когда всем, в общем, поровну благ достаётся. И за это равенство колхозное здесь глотку перегрызут. Галина не без лукавства слушала, как Алексей путался в показаниях. Он не пугал её своими заявлениями, предупреждениями и оценками. Наверное, на его глазах вершилось много несчастных судеб, и он имел право на все эти обобщения. Трогала искренность. Когда мужчина говорит жёстко и прямо, это подкупает. И не из страха перед его иммигрантским опытом, и не потому, что он вынес ей приговор, а в благодарность за честность, она обняла его, когда он ни на что не рассчитывая уже Пошёл показывать ей свою последнюю работу, заброшенную полгода назад. От неожиданности он даже отпрянул, замер, дав ей самой убедиться в том, что она этого хочет, а потом как-то мощно и сознанием дела уложил её под себя на старый продавленный диван и уснул, резко, будто потерял сознание. Это хорошо, что ты сопротивляешься. Сопротивление это шанс. Очнулся он через полчаса, когда Галя уже заварила чай в старом щербатом чайничке и сидела расслабившись в продавленном кресле из семидесятых. А от меня беги. Мне нечего тебе дать. Я весь высох, пожух, сыплюсь. Держался пока жена была рядом. Она долго верила, лет 12 от меня чего-то ждала. Я чувствовал, что она ждёт, напряжённо, трепетно, как олених в лесу. прислушивается, дрожит от страха, придёт ушами. А потом, как с цепи сорвалась, всё говорит: домой. Там хоть родные, а тут только ты и то давно стал чужим. Забрала детей и улетела. А через пару месяцев стала присылать деньги, молча, без предупреждений и записок. Думала, она дачу продала. Мы её купили на гонорары от моих картин. А потом узнаю от знакомых, что она организует выставки в Центральном доме художника, ездит в Италию, во Францию, отвозит что-то галеристам, что-то привозит домой. Раскрутилась, детей в хорошую школу отдала, я за нее рад. Но самое интересное, что она не предложила взять мои картины в Москву. Я была решила отказаться от ее помощи, гордость взыграла. Но тогда мне придется и самому вернуться в Россию, а на это у меня еще... Большая гордость нашлась. Вернуться из эмиграции можно только победителям, а не нищим и состарившимся. Но она же не смогла. У женщин нет гордости. Вас дети оправдывают за всё на всю оставшуюся жизнь, как война оправдывает за всё ветеранов. Мужчине нечем крыть. А как же независимость мужская, когда плевать, что думают другие? Это не независимость, это поза. И позу эту можно принимать только когда у тебя козыри на руках. Блефуй, как тебе захочется. А когда нечем крыть, блеф усугубляет положение. Так что я молча терплю подачки от своей жены. И в благодарность за это изменяю ей. Но и так держусь уже лет пять, настаивал Маркин. Может, она и ждала, что я не выдержу, прилечу, будем жить как раньше, весело и легкомысленно». А я потому не еду, что боюсь ей в глаза смотреть. Опять начнёт ждать, по ночам на плече вздрагивать. Я сопьюсь, а так она может найдёт кого-то по перспективнее. Да может и нашла уже. Она с детства мечтала быть женой художника, музой. Бывают женщины-матери, женщины-стервы, бизнес-леди бывают, а есть музы. такие с воображением и рассеянным вниманием пока не встретят своего художника или там писателя или даже дворника придумают ему историю успеха и начнут обращаться с ним так, будто он нобелевский лауреат смотрят на своего мужчину как на бога ошалевшими от счастья глазами сумасшедшие и моя была сумасшедшая это я теперь понимаю а тогда мне это нравилось в самом начале раздражало А потом я и сам поверил, почему нет. Может, она была права? Гений это переизбыток таланта. В молодости его легко перепутать с переизбытком сил и сексуальной энергии. Гений обнаруживается, когда человек лишается всего: здоровья, имущества, любви, признания, если он и тогда продолжает творить и жить. Пока творю, живу. То есть это и есть гений. А когда тебя не покупают, ты перестаёшь писать и спеваешься, то это не талант, а крах юношеских мечтаний о лёгком счастье и колоссальном признании. И что теперь? Что дальше? Буду продолжать мечтать о спеваться, потому что это максимум, на который я способен, а мужчина всегда стремится к экстремуму. Ты так погибнешь. Неужели в Америке нет работы для хорошего мастера? Есть, но меня не возьмут. Почему? Я не говорю по-английски. Чтобы устроиться на работу, мне нужно что-то говорить, а я не могу, да и не хочу. Чем с утра до вечера делать то, от чего тебя воротит, лучше уж одному сыхать. Алексей вздохнул, влил в себя остатки виски и тоскливо посмотрел на Галю. Тебе это всё не нужно знать, у тебя другая история, другие виды на жизнь и на жительство. Но у меня не забывай, приходи за советом. Я как монах-отшельник, живу скромно вдали от цивилизации, много времени, чтобы думать и медитировать. У остальных сплошной экшн, движуха, живут как на автопилоте, пока в скалу не врежутся. Маркин говорил то, о чём думал давно. Галя поняла, это был уже мертвый человек, навеки погрузившийся в свои воспоминания. Не было у него ни планов, ни желаний, ни обид. Влюбить его в себя было невозможно. Он пережил эмоции, достаточно сильные, чтобы потерять чувствительность и интерес к более спокойным человеческим проявлениям. Как контуженный после беспорядочных военных действий, живой памятник по лучшим своим годам. Слезы затуманили ее взор. Жаль стало себя... Если вот так придётся доживать. Я пойду, не надо меня провожать, возьму такси. Ложись, поспи. Увидимся, добавила она для верности, чтобы отстал, а сама наделась, что больше его не увидит. Бежать, просто бежать, тут уж ничего не поделаешь. Первый, блин, то есть первый американский жених к комм. В гостинице, подключившись к Wi-Fi, она написала Поленя. «Поля, Полечка, привет. Мой художник из Питера оказался нищим, сумасшедшим из Москвы. Он не очень много присочинил, но упустил главное, живет на содержании у бывшей жены, ничего уже давно не пишет и хотел бы вернуться, да стесняется». Как все сумасшедшие говорят интересные вещи, например, о женщинах-музах, тоже сумасшедших, которые верят в гений своего избранника вопреки фактам и здравому смыслу. Любовь, по его версии, это общий бред, разделённый на двоих, которые в нём заинтересованы. Из такого бреда трудно выйти, потому что он включает в себя всё: чувства, мысли, фантазии это болото, топь, в которой можно висеть мертвеком. Вот он и висит. Жена его тоже в бреду, если воспитывая сама двоих детей в Москве, высылает ему деньги в Америку. Наверное, она на что-то надеется, не понимает, в каком он состоянии. Ей необходимо разобраться в себе и начать наконец собственную жизнь без комплекса вины. Думаю, лучше ей потратить деньги на хорошего психолога, чем на безнадёжного мужа. Я её найду по сети и дам твой телефон, пусть сама решает. Не отказывайся. Ты умница, и ей мозг вправишь, и денежку заработаешь. Так ответила. Я знала, Галя, что поиски хорошей жизни за океаном это проклятие всего женского рода. Художники вообще не вариант для семейной жизни. Как бы мы ни восторгались талантом мужчины, его духовностью, даже я, идеаลิстка, понимаю, что несчастье состояние, как ржавчина, съедающее всё. Мозг, сердце, глаза. Человек без надежды не сможет творить. Я боюсь несчастных людей. Вокруг меня их достаточно. Отец, мать, да и я сама. Береги себя. Правильно, что сбежала. Он найдёт кого-нибудь ещё, не пропадёт. Галя. Непризнанный гений это же подарок для многострадальной русской женщины, у которой всё тогда срастается. Она полюбила гения, его не признали. Общая горе заменяет любовь. Я бы так не смогла. Я готова счастьем поделиться, а горе, исключение из правил, не про меня.